Ияр Эльтерус, Танцующий Бог. Книга пишется по миру, созданному моей женой, Мартиэль, и с ее помощью. По звенящей струне над землей богами, Изумляя созвездий сияющий взор, Небеса измеряя босыми ногами, Нет, не шел, танцевал необычный жонглер. И смотрели насмешливо братья и сестры, Мол, в семье всемогущих завелся чудак. Бог бездомных, талантов и таборов пестрых, Искрометное солнце, шутов и бродяг. Мчатся звезды под ногой. В семь вселенского колодца. Благолепие богов ни к чему канатоходцу. Шут, поэт, игрок — ненормальный бог. Он невидимый дух балаганных веселей. Шумный праздник арены — его торжество. У актера в глазах и в груди министреля не остынет волшебное пламя его. извинит не смолкая безумная скерца, где скользит по струне удивительный бог. Капли крови его беспокойного сердца, чародей, подмостков и дети дорог. Неохота падать вниз, если к звездам был так близко. Каждый шаг для жизни риск, только жизнь не жизнь без риска. «Эй, жонглёр, держись! Это наша жизнь!» Самоцветы сердца рассыпая, не жалко. Учат петь и мечтать этот будничный мир. Стихотворец и мим, музыкант и гадалка, Акробат, танцовщица, певец и факир. Звёздным блеском их душ зачарованный зритель, То кидается в смех, то в безудержный плач. Это между сердцами натянуты нити по которым танцует небесный циркач. Покидает души страх. Тает злоба, боль уходит. Начинается игра. С нами бог-канатоходец. Шут, поэт, игрок, ненормальный бог. Мартиэль. Пролог. Последняя завеса преодолевалась почему-то очень тяжело. Словно поставленный неведомо кем ради какой-то своей цели рубеж. Она искрилась крохотными огоньками, ускользала, сворачиваясь в небольшие вихри, меняющиеся друг с другом местами с дикой скоростью, стараясь не пропустить блудного принципа разума, с очень большой неохотой поддаваясь давлению. Возникло даже подозрение, что эту завесу установили специально для того, чтобы не дать ему вернуться. Именно ему, никому иному. Так это или нет, он не знал но на всякий случай насторожился. Ещё один последний рывок из завеса преодолена. В глаза брызнуло солнечным светом, и Танан едва заметно улыбнулся. Наконец-то дома. Как же долго он отсутствовал, как соскучился по Делоуэ. Впрочем, неизвестно, как сейчас называют этот мир. Каждая раса придумывала ему своё название и считала единственно верным. Однако для самого принципа разума именно это название «делоуэ» было родным и привычным. Интересно, сколько времени здесь прошло? Ведь время – вещь весьма относительная. Каким стал мир? Удалось ли его собрать им сделать то, что должны были? Приблизился ли мир к переходу, о котором они так мечтали? Трудно сказать. Надо вначале поглядеть, что здесь и как. Где-то в неведомой дали изменилась картина мира, и в ней проявился образ канатоходца в сине-черно-серебряном трико, идущего по почти невидимому канату, натянутому между звезд. Он жонглировал пылающими сферами и радостно смеялся. Никто из принципов и соответствий, которых жители мира по невежественности считали богами, не заметили пришельца. Они занимались своими делами и не имели времени на то, что полагали неважным. А обычные люди и не люди тем более ничего не поняли. Только внезапно в разбросанных по миру четырех великих книгах полыхнули огнем несколько строк. Однако этого никто не заметил, поскольку книги были запечатаны заклятием, сплетенным в незапамятные времена. Их нынешние владельцы давно не пытались открыть древние фолианты, полагая, что это невозможно. А если кто-то и пытался, то безрезультатно. Даже немногочисленным чародеям это не удавалось, что уж тут говорить об остальных. Но энергетическая картина мира изменилась, и изменилась очень сильно. Наступила новая эпоха. Однако этого опять же никто не заметил. Танон остался развоплощенным. Воплощаться ему пока было рано. Требовалось вначале понять, что вообще происходит, какие принципы и соответствия задействованы, а какие нет, какие бодрствуют, а какие спят. Он незаметной тенью скользнул на орбиту делоуэ и смотрелся в медленно вращающейся под ним планету. Увиденное сразу насторожило Канатоходца. В общем, узоре появилось что-то чуждое, чего не должно было быть. С другой стороны, это нечто казалось знакомым. Но почему? Где принцип разума мог с ним сталкиваться? Самое неприятное, что это чуждое оказалось настолько вплетенным в сущность мира, что убрать его оттуда стало почти невозможным, не разрушив сам мир. Что же здесь произошло? Как такое могло случиться? Куда смотрели его собратья? Танон продолжал растерянно изучать узор и ничего не понимал. Нет, с этим нужно разобраться подробно и начал последовательно изучать слои узора и их взаимодействия. «Так, это понятно, это люди, хотя тоже выглядят не так, как должно. Видимо, понавыдумывали себе всякой чушь и считают ее истиной. Ну ладно, люди. А это еще что такое? Это откуда взялось? И не одно. Нет, мои дорогие собратья, похоже, совсем обленились. Баклуши, что ли, все время моего отсутствия били, или что?» «О, а вот еще кое-что интересное. В резонанс со мной входит, словно мое, но я его не делал. Что за чушь? Как такое вообще возможно? Похоже, дела в мире невеселые». Танон внимательно вгляделся в непонятную энергию, входящую в резонанс с ним. Да, его след в ней ощущался, но рядом с ним есть что-то, и что-то смутно знакомое. Канатоходец принялся лихорадочно вспоминать. И, наконец, вспомнил, придя в ужас. Второй составляющей была энергия падальщика, врага. Но как она могла оказаться смешанной с его собственной энергией? В этот момент до Канатоходца дошло. И он задохнулся бы от злости на себя, если бы имел сейчас тело. Да уж, снова сработала старая истина. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Во время сражения с тварью Танан, уведя ее за пределы мира, сбросил слишком много энергии и не ждал, что падальщик сделает то же самое. А он сделал. И их энергия смешалась, создав что-то непонятное. Хотя как могли смешаться и стать единым целым столь разнородные энергии Танан не понимал. Ладно, он ушел из Де Лоуэ, уведя за собой падальщика. Добился своей цели. Но почему его собратья не обратили внимание на то, что энергия принципа разума изменилась? Почему не очистили ее? Ведь это было вполне в их силах. Да, теперь увиденное в узоре стало относительно ясным. Еще и не то могло произойти. Что ж, с энергетическим изменением относительно ясно. Теперь нужно выяснить, как она повлияла на материальный план. А после этого постараться хоть как-то улучшить ситуацию. Для этого, похоже, придется завести аватара Не сразу, конечно. Сначала нужно решить, что вообще делать, окончательно разобравшись в ситуации. Больше всего Танану не понравилось, что люди все больше и больше склонялись к своей животной составляющей, забывая о высших порывах души. Переставали стремиться к знаниям. Хотели только грубых удовольствий. Есть, пить и совокупляться. Неужели некому показать им небо? Показать, что они умеют летать? Некому объяснить, что еще очень многое, кроме того, что можно потрогать руками. Некому заставить задуматься. Кто способен на это? Только поэты, сказители, музыканты. Как с ними обстоит дела в Делоуэ? каната ходит смотрелся в мир, ища людей с горящими душами. И почти не нашел их. Редкие придворные министрели прославляли владык. Поэты, которых оказалось еще меньше, писали оды в чью-то там честь, причем писали не искренне. А малочисленные бродячие трупы, осмелившиеся ставить спектакли не о славных битвах, а о чем-то другом, голодали и распадались. Странно, но никто из принципов их не поддерживал. Некому, что ли? Странно. Значит, этим придется заняться ему что ж первичный план действий определен вперед по канату без страховки и будь что будет